Глава 24. Статья была почти готова к публикации. Мы обе знали, что она сделает для нашей карьеры больше, нежели летняя работа в Клойстерсе. Для меня это было больше, чем билет в аспирантуру по моему выбору. и гарантия того, что я не вернусь в Олла-Олла. Это также было доказательством того, что работа моего отца в качестве переводчика, долгое время остававшаяся непризнанной и незаметной, принесет значимую пользу. Возможность, которой у него, наверное, никогда не было при жизни. Возможность. Вот что дала бы мне эта статья. Возможность сказать «да» или «нет». Возможность жить в Нью-Йорке, возможность практически переписать прошлое. Это был момент, определяющий карьеру, открытие, случающееся раз в поколении. Такое открытие, которое редко даётся молодым женщинам, особенно в начале их трудового пути. И пока мы с Рейчел возились над каждой сноской и перепроверяли каждый перевод латыни XV века, Лео сидел в тюремной камере в ожидании залога. Накануне вечером он мне приснился. Мне снилось, что мы сидим в баре в Бронксе, где фанаты лениво опрокидывают в себя кружки пива. Там за пивом он прошептал через стол, что ничего из этого не делал, что это не он совершил кражи и не он отравил Патрика. На следующий день, когда я рассказала об этом Рейчел, она ответила. Я знаю его дольше, чем ты, и думаю, ты бы удивилась, узнав, на что способен Лео». Мы сидели бок о бок за обеденным столом. Послеполуденное солнце отражалось в паркете. Я двигала курсором по экрану, выполняя утомительную работу по форматированию дат и библиографической информации. Когда я начала работать в Клойстерсе, Лео был еще более необузданным, чем сейчас. Продолжила Рэйчел, глядя в окно, где плавно колыхались из стороны в сторону кроны деревьев центрального парка. Под ними по тротуарам бродили семьи, наслаждающиеся одним из последних выходных дней лета. Он никогда не разговаривал с сотрудниками. Патрик упоминал, что Лео, как и тебя, наняли в срочном порядке. потому что постоянный садовник неожиданно уволился, и нам нужен был хоть кто-то. Это просто чудо, что его не уволили за эти четыре года. Я ничего не сказала, только продолжала листать страницы на экране и проверять даты. Если хочешь знать мое мнение, я не так уж удивлена. Он никогда не считал, что на него распространяются правила. Лео нравится верить, что он живет одновременно выше и ниже всех ожиданий общества. Он и садовником был таким же. Слишком хорош для этой работы, но в то же время счастлив возиться в грязи. До приезда в Клойстерс я долгое время была прилежной, хотя и в глубине души недовольной, последовательницей правил, человеком, который скрупулёзно возвращал книги вовремя, соблюдал все рабочие протоколы, несмотря на то, что мне это не всегда нравилось». При виде того, как Лео так радостно беспредельничает, во мне что-то проснулось — удовольствие от хаоса, которое зародилось задолго до моего приезда в Нью-Йорк. Людям, подобным Рэйчел, было легко смотреть свысока на то, что делал Лео. Для таких, как она, правила были гибкими. Всегда находилось обходное решение, которое можно было выторговать или уладить за счёт влиятельности. Мне казалось, что это трусость. То, что делал Лео, требовало мужества. Но я все равно понимала, что между воровством и убийством лежит пропасть. Лео был не из тех, кто нарушал закон и выставлял это напоказ, Но это не делал его убийцей. Я держала свои мысли при себе. Позволяя им бурлить внутри меня, пока они не превратились в ядовитое варево паранойи. которая делала меня всё более нервной и угрюмой. Однако Рэйчел, похоже, чувствовала себя более безмятежно, чем в начале лета. Она вытянула руки над головой. «Почему бы нам не сделать перерыв? Я устала сидеть за столом. Хочешь прогуляться?» думая я больше всего хочу закончить эту работу», — ответила я. «По сути, это было правдой. Я действительно хотела завершить дело». Мы с Рэйчел очень сдружились за лето, но иногда мне всё-таки хотелось побыть отдельно от неё. «Как хочешь», — произнесла она, отодвигаясь от стола. Из-за экрана своего ноутбука я наблюдала, как Рэйчел собирает свои длинные волосы в хвост и надевает кроссовки. Затем, когда за ней закрылась дверь в квартиру, я подошла к окну, чтобы посмотреть, куда она направится. подождала, пока она войдёт в парк, потом сняла трубку и набрала номер, напечатанный на карточке, которую дала мне детектив Мёрфи. Я так и осталась стоять, прислонившись к окну и наблюдая за границей парка, чтобы увидеть, когда, покачивая собранными в хвост волосами, из-за деревьев появится Рэйчел. «Можно мне поговорить с Лео?» — спросила я, когда детектив ответила на звонок. «Вы имеете в виду, можете ли вы навестить его?» «Разумеется», — подтвердила я. «Прежде никто из моих знакомых не попадал под арест, поэтому я не была уверена, что могу или не могу сделать». «Если он пожелает, то да». «Мне просто приехать, эн Я слышала, как на другом конце линии детектив Мёрфи перекладывает бумаги. Я представила себе, как она сидит в своём полном беспорядке офисе, прижимая к щеке телефон. Могу я спросить, что происходит? По правде говоря, я сама не знала, что происходит, поэтому оставила вопрос без ответа. Есть ли что-то ещё, что вы хотите мне сообщить? спросила она наконец. Я не думаю, что это сделал он, тихо призналась я. Почему вы так думаете? Он не способен на это. «Иногда мы не знаем, на что способны другие люди». Она сделала паузу. «Иногда мы не знаем, на что способны мы сами». «Вы думаете, это сделал он?» Я слышала, как на другом конце линии детектив Мёрфи обдумывает вопрос. В трубке слышалась быстрая стакката, характерное постукивание её карандаша. «Я думаю, он мог бы», — произнесла она после паузы. «Но есть большая разница между мог и сделал». «Есть?» «Конечно, есть. Различие казалось до глупости простым. Грань между мочь и сделать. Разница между убийством и просто мыслью о том, как сильно ты хотел бы видеть кого-то мёртвым». «В чём его обвиняют?» — спросила я. «Прямо сейчас? Только в кражах». У нас нет достаточного количества данных, чтобы задержать его по обвинению в убийстве. Но есть достаточно для обвинения в крупной краже. Я не знала, что ещё можно сказать. Я наблюдала за пешеходами, которые входили в парк и выходили из него. Всегда ли грань была настолько тонкой? Разве не обязательно было быть убийцей, чтобы убивать? Лео являлся для детектива Мёрфи, не более чем решением, галочкой, которая означала, что ей не нужно искать дальше. «Вообще-то, возможно, вы могли бы помочь мне с одним вопросом». Теперь я слышала, как детектив Мёрфи листает заметки на другом конце линии. Адвокат Лео рассказал нам, кого именно тот использовал для скупки предметов. Это довольно неожиданно. Мы полагали, что ему было сложно найти посредника. Нелегко найти человека, готового заниматься продажей предметов с таким сомнительным происхождением. Но речь идёт об одном месте в центре города — на Восточной 56-й улице. Антикварный магазин под названием... Но пока она искала название в своих записях, я инстинктивно догадалась. Моё дыхание стало прерывистым и неровным. Бешеная лёгкость забурлила в моих руках и ногах. «Редкие книги и антиквариат Кетча?» — спросила я. «Да. Он вам известен?» «Не совсем. Я была там один или два раза». «С Патриком?» «Да. И с Рэйчел». На моём пальце блеснули глаза кольца барана, которые она мне купила. Я попыталась снять его, но оно крепко держалось на моём отёкшем пальце. «Когда это было?» «Месяц назад», — сказала я. Может быть, раньше. Видели ли вы там какие-нибудь предметы, которые подходили бы под описание пропавших экспонатов? Нет, но я их и не искала. В магазине продавались красивые вещи? Да, подтвердила я. Вы знаете, откуда Лео мог узнать об этом магазине? Нет. Вы никогда не ходили туда с ним? Нет, никогда. Несколько предметов уже проданы, сообщила детектив Мёрфи. Мы сейчас занимаемся их поиском, но, похоже, некоторые объекты все еще могут находиться в магазине. Я подумала о красивых брошах и кольцах, которые хранились у Стивена, о том, что Рейчел хорошо знакома с его товарами, и о том, что мои руки все еще покрыты загаром после тех дней, которые мы провели на каменной стене в музее, отдыхая и делясь историями. И тут до меня дошло. что на самом деле никто мне ничего не рассказывал. Ни Лео, ни Патрик, ни тем более Рейчел. Все они скрывали от меня правду. Скрывали ее ради своих собственных целей. Только Аруна была откровенна, но ее слова и выбор времени были поистине достойны Дельфийского оракула. И хотя все лето это было у меня прямо перед глазами, До сих пор я не замечала треугольника между Рэйчел, Патриком и Лео. Только это был вовсе не треугольник. Это было колесо. А в его центре, в месте, откуда исходили все спицы, была Рэйчел. Рэньо, Рэньяви, Сумсине Рэньо, Рэньябу. «Я царствую, я царствовал, я без царства, я буду царствовать». Она вертела нами всеми, словно мы были насажены на её власть, как на ось. Каждый из нас был обособлен от других, а посредником между нами была только она. Но, конечно, обстоятельства того, о чём она рассказывала, были смутны размыты и искусными речами Рэйчел и тем, как она ввела меня в Клойстерс и удерживала при себе. «Куда мне обратиться, если я захочу увидеть Лео?» Его залог находится в процессе оформления, сказала детектив Мёрфи. Как только это будет сделано, его отпустят. Кто внёс за него залог, полюбопытствовала я. Похоже, что он сам, ответила она. Когда он будет освобождён? Завтра. Я уже собиралась сказать что-то ещё, когда дверь в квартиру со скрипом отворилась, и я увидела стоящую на пороге Рэйчел, слегка вспотевшую от бега. «Я забыла свои часы», — пояснила она. Затем взяла их со столика у входа и надела на своё изящное запястье. Я завершила звонок и непринуждённо отошла от окна. Как я могла не заметить её возвращение в дом? Может быть, она срезала путь через парк и побежала по проспекту? «Там происходит что-нибудь интересное?» — спросила Рэйчел, жестом указывая на то место, где я стояла. «Нет», — отозвалась я, — «просто провожаю день». «Когда я вернусь, пойдём ужинать в Альту-Парадизу?» Она придерживала дверь одной рукой. «У меня настроение для итальянской кухни». «Звучит здорово». «Хорошо», — проговорила Рэйчел, — «я скоро вернусь». Я подождала, пока не увидела, как её длинный раскачивающийся хвост во второй раз скрылся в парке, после чего достала свой телефон и написала Лео сообщение. «Нам нужно поговорить, позвони мне, когда выйдешь». Затем быстро удалила сообщение с телефона и компьютера, стерев все записи, которые могла найти Рэйчел. В квартире было тихо, обыденно. Она была заполнена книгами и кухонной утварью, дорогими кашемировыми пледами, аккуратно сложенными на спинках дивана Я начала открывать ящики на кухне. Скатерти и салфетки, ножи и штопоры для вина. Методично продвигаясь вперёд, пока не нашла то, что искала. Ящик с мелочами, скотчем и ножницами. Маленькими отвёртками и по большей части использованными блокнотами. Я ощупывала всё вокруг, пока не уловила этот звук. Звон металла, а металл. золотистое кольцо с множеством ключей на нём. Их должно было быть не менее пятнадцати. Я взяла кольцо и пошла в холл, чтобы вызвать лифт. Наблюдая за тем, как он поднимается снизу, этаж за этажом, я отревожилась, что Рэйчел может быть в нём. Когда лифт, наконец, прибыл, он был пуст. Я придержала дверь ногой, чтобы никто другой в здании не смог вызвать его. и начала наугад вставлять ключи в прорезь для подъема в пентхаус. На пятой попытке кнопка шестнадцатого этажа засветилась. После остановки лифт вывел меня прямо в квартиру родителей Рэйчел, открывшись в длинный коридор довоенной поры, увешанный картинами и рисунками в золоченых рамах. Несколько картин я узнала сразу — Здесь были рисунки Матисс со времён первой половины его карьеры, пастель Квентина де ла Тура XVIII века, картины Каналетта с видами Венеции. В конце коридора располагалась двухуровневая гостиная с окнами от пола до потолка, занавешенными плотными льняными шторами, которые вот уже много лет были перманентно задёрнуты от солнца. Я включила белую лампу, В стиле шинуазри. Шинуазри — стиль под Китай. Относится обычно к фарфору и отделке. По всей комнате на столах стояли фотографии в серебряных рамках. На снимках были запечатлены Рейчел и её родители. Они плывут по Средиземному морю. Она в теннисной форме в команде Спенса. Здесь были фото её матери и отца с главами государств, и на ужинах попечителей музеев, фотографии из Аспена и Хэмптона, а также более старые семейные фотографии из Лонг-Лейка с её бабушкой и дедушкой на веранде. А ещё были книги, ряды и ряды книг в кожаных переплётах с золотым тиснением, первые издания, иронические памфлеты, редкие рукописи, а также изысканно обитые диваны. заваленные подушками с кисточками. Я прошла по другому коридору, проверяя каждую комнату, пока не нашла спальню Рэйчел. Она была со вкусом обставлена и не слишком велика, выкрашена в фисташково-зелёный цвет, с большой кроватью, резное деревянное изголовье и из ножья, которые выгибались вверх дугой. У Рэйчел были свои фотографии в рамках. Я с любопытством разглядывала снимки, на которых она была изображена в старших классах. Одна на носу парусника, с книгой в шезлонге где-то на побережье Адриатического моря, но в основном там были гравюры. В спальне Рэйчел было полно медных гравюр 17 века в рамках, а также несколько страниц средневековых рукописей. Я засмотрелась на некоторые из них, а затем направилась к её письменному столу и открыла ящики. В основном они были опустошены до дочисто. Осталось только несколько старых шариковых ручек и чистый блокнот. В верхнем ящике лежала горстка четвертаков и частички мусора, который обычно скапливается в детских спальнях, фантики от конфеты, брошенная серёжка. Я подумала, что она не ночевала здесь уже много лет, но нижний ящик её стола был заперт, и пока я проверяла другие ящики в поисках ключа, мне пришло в голову, что кольцо с ключами, которое я так и держала в руке, может оказаться решением проблемы. После нескольких неудачных попыток один ключ подошёл к замку, и я открыла ящик. Внутри лежали две вещи. Фотография маленького парусника — название которого гласила «Фортуна», и резной диск-брошь, искусно инкрустированный зелеными камнями и жемчугом, с камеей в центре. Я сразу же узнала эту брошь по документу, который разослала Мишель де Форте. В нём содержались изображения и описания каждой пропавшей вещи, украденной Лео. Когда я коснулась пальцами знакомых золотых филигранных краёв, мне вспомнилась римская пословица ставшая известной благодаря энеиди вергилии аудентес фортуна ювод удача благоволит смелым рэйчел как и лео похоже была очень смелой